Тридцать пять. Страдание Исмы. На Марсе, между тем, царило нетерпеливое ожидание. Только через двадцать пять дней после отправки первого межпланетного корабля получено было первое краткое световое депеша о его прибытии на южный полюс. Затем прошло еще несколько дней, прежде чем стало известно, что и остальные межпланетные корабли достигли Земли и что уже пущены в действие воздушные суда. Тремя дня ответа со стороны английского правительства сильно волновало, и когда стало известно, что Центральный совет собирается принять решительные шаги по адресу совета, и главным образом Илья, имели место шумные овации. Отправка на землю ещё некоторого количества кораблей сопровождалась торжественными проводами. Все жалели о том, что известие посылаемое световыми издепешами слишком короткий и скупый. С напряженным вниманием следили за возвращением на Марс первого межпланетного корабля, везшего подробные известия. Но так как планеты в это время с каждым днем все больше и больше удалялись друг от друга, этот перелет длился гораздо дольше, чем прежние. Наконец наступил день, в который ожидалось прибытие корабля. Но никто не ждал его с таким нетерпением, как Исма. Привезет ли он ей что-нибудь с Земли? она знала, что еще не может ждать сейчас письма от мужа, так как этот корабль покинул землю раньше, чем мог дойти до Сиднея его ответ на ее письмо. Но она надеялась на газеты, в которых должны были быть сведения о возвращении Торма. Иса мол одиноко и печально жила в доме Илья, и все старания его жены Ма ее рассеять и развеселить были напрасны. Эльза сопровождал Илья в его поездках на Южный полюс и на корабельные верфи. У ИСМЫ он больше не появлялся, и она втайне каялась в своем разрыве со старым другом. ЛА была далеко. С другими марсианами она не завязывала никаких отношений. Единственным близким ей человеком остался Зальтнер, который возобновил у ЛА свои уроки языков. Но и он был не таким жизнерадостным и веселым, как раньше. ИСМА замечала, что он озабочен не одними только мыслями о своем возвращении и о судьбе человечества. Хотя было уже достаточно тяжело находиться здесь в изгнании в такое время, когда родине угрожала опасность. Наконец в кла было получена депеша, что межпланетный корабль прибыл. Исма едва могла сдерживать свое нетерпение. В течение всего дня она прислушивалась к каждому звуку, ожидая, что ей принесут известие. Наконец появилась Ма. "У меня вся почта для вас", сказала она, входя и показывая огромный пакет. "Не правда ли много?". Иl оказывается, велило покупать для вас все немецкие газеты, какие только были в Сиднее. Успокойтесь теперь, всё будет хорошо, я не могу вам мешать. И поцеловал Исма улыб лоб, ма вышла из комнаты. Руки Исмы дрожали, когда она развязывала пачку. Она взяла газеты и принялась их просматривать. Газеты были тщательно подобраны по датам. Самая ранняя была от 24 сентября прошлого года. В этом номере находилось сообщение о встрече с торжевого сождушным кораблём о сражении и о том, что на торжевом возвращается глава германской полярной экспедиции Гуго Торм. Исма схватила другой номер. Торм у Лондоне. Говорилось о том, что Торм узнал о судьбе своих товарищей и о печальном семейном случае. Исма глубоко вздохнула. Она каждую минуту боялась увидеть в газетах собственное имя, но об ней пока не было ничего. дальше торм в гамбурге восторженная встреча торм в берлине встреча торма и грунте наконец говорилось об исчезновении элля об ней ничего очевидно щадили заслуженного путешественника но почему же не сказать прямо зачем она уехала ведь грунтэ это знал и мог подтвердить она перелистывала всё дальше и дальше наконец остановилась на одной статье из неё было видно что в целом в ряде газет появились статьи направленные против элля Эта же газета оспарила попытки оклеветать жену нашего знаменитого путешественника Торма. Как можно было заключить, начало было положено в Фридауской газете, где говорилось, что всякому в Фридау известно об интимных отношениях между Фридрихом Эллем и госпожой Торм, существовавших в течение многих лет. Полярная экспедиция, по мнению автора статьи, была снаряжена Эллем исключительно с целью удаления Торма. Когда же получено было известие о возможном его исчезновении, госпожа Торм исчезла из Фридау вместе с Селлем. После изложения статьи Следауской из газеты следовали опровержения, основывающиеся на свидетельстве грунта, который заявлял, что госпожа Торм в разговоре с Селлем, происходившим в его присутствии, настоятельно просила его использовать марсианский воздушный корабль для розыска следов её пропавшего мужа. По-видимому, госпожа Торм и Элл были на том самом воздушном корабле, который подлетался с английской канонеркой, в то время, когда Торм ещё находился уйский мост. Можно предположить несчастный случай, так как капитан Кесвик утверждает, что он своим обстрелом нанёс воздушному кораблю повреждения. Газета была от ноября прошлого года. В дальнейших номерах до конца года к этой теме больше не возвращались. Исмо долго не могла привести в порядок свои мысли и сидела, подперев голову руками. Затем она снова начала пересматривать газеты. Попадались даже юмористические журналы. По адресу Эли часто о стили. Что должен был чувствовать при этом Торм? Вдруг ей бросилась в глаза одна карикатура: Торм на воздушном шаре у полюса, над ним марсианский воздушный корабль, с которого Исмаэль показывает Торму нос. Исмаэль не стала читать, что было подписано под карикатурой, оно вскочило, схватило ворох газет, Вдруг из пачки что-то выпало — сложенная и запечатанная бумага телеграммы с иднейским штемпелем, адрес на английском языке, посольству марсианских штатов для передачи госпоже Торм. Исма вскрыла телеграмму. Содержание было по-немецки и напечатано латинским шрифтом. Буквы заплясали у нее в глазах, и она едва могла разобрать: Берлин, шестое января. Сердечно спасибо за твою длинную милую телеграмму. Посылаю горячий привет и надеюсь на скорое свидание. Твой Торм. В комнату вошла Ма. В целых два часа читаете газеты, милые, и даже плакали. В чём же дело? Исма попробовала улыбнуться. Пойдёмте ко мне, продолжала Ма. Пришёл Зальтер, у него есть вести от его матери и от Грунты. А Эль прислал телеграмму, полученную им от вашего мужа. Как мило со стороны Эли, что велел телеграфировать все ваши письма, чтобы ускорить ответ. Приемный Зальтнер с радостным лицом держал телеграмму, полученную им от его матери. Грунт и коротко телеграфировал Зальтнеру о том, что отсутствие Эля сказывается очень неблагоприятно на отношении населения к марсианам и что политическое положение почти безнадежно. Телеграмма Торма была от 8 января. Она содержала подробный отчет руководителю экспедиции и ее организатору. В конце находилась просьба принять все зависящие от Эль меры к скорейшему возвращению Исмы на землю. Исма поникла в отчаянии. Она отправилась сюда, чтобы спасти своего мужа и чего она достигла, какие муки она ему причинила. Она бросилась к Москве: "Ком, пустите меня! Я должна отправиться на землю. Я должна ехать к мужу. Где Эль? Я хочу говорить с ним. Что с вами? С Элем сейчас вам не удастся встретиться. Он на полюсе вместе с Ильем. Но успокойтесь же." В ближайшие дни все выяснит. Я знаю, что мы уже вступили в переговоры с державами, так же и с вашей родиной. Как только мир будет обеспечен, вы отправитесь к себе. Конечно, мы поедем вместе, сказал Зальднер. На Эля рассчитывать нельзя, он уже опоздал. Ему следовало отправиться с первым же межпланетным кораблем на южный полюс Земли, а оттуда в Германию. Он не хотел. Это была большая ошибка. Но когда же? Когда мы будем свободны? вздохнула Исма. Ма, который вызвали за чем-то из комнаты, вернулась через несколько минут. "Есть вести от Илья", сказала она. "Он телеграфирует, и световые депеши сообщают, что все великие державы заявили о своём нейтралитете в случае отказа Англии принять наш ультиматум. К сожалению, Англия едва ли уступит". "Во всяком случае, заметил Зальтер, война будет локализована. Англии обречена, это, конечно, печально, но у нас так счастливо мир. Теперь нам можно будет вернуться, не правда ли?" Ма сообщила. что начиная со 2 марта к северному полюсу земли будут беспрерывно отправляться межпланетные корабли и что вероятно они смогут отправиться с одним из них но прежде всего вам надо успокоиться пойдёмте в вашу земную комнату обратился он к исме и увела её с собой